Глава 25. Мастера с семьями стали прибывать, едва караван лодок визиря скрылся, уйдя вверх по реке. Видимо, он сразу после нашего разговора отправил гонца в Фивы, так что Рихмер, выглядевший теперь каждое утро как кот, обевшийся сметаны, распорядился строить для них дома из кирпичей. Самих же мастеров, едва узнав, кто за что отвечает, я сразу распределил по местам. Первыми, конечно, оказались кузнецы, которым я показал свою кузницу. Этих, кто будет у них начальниками. От вида помещания у них широко раскрылись глаза и потекли слюнки. Так хотелось быстрее прикоснуться ко всему, что я показывал. Их главной задачей сейчас был текущий ремонт для небольшой армии, что стояла в поместье. А затем, когда мы уйдём, я оставил чертежи накладок на лопаты нормального плуга с такой же металлической накладкой, вместо того унылого подобия обтёсного бревна, которое крестьяне использовали сейчас. В общем, работа для них была больше чем много. Поэтому, оставив их в руках своих мастеров гончаров-кузнецов, я отдал каменщиков тем, кто делал для меня большой жерноват для будущей водяной мельницы. Главное же задание получили кожевенники и мастера работы по дереву, которым я показал, как мы будем переделывать колесницы. Первым делом уберём нафиг душищие лошадей широкие тканевые ошейники, перейдя на хомуты. Они позволят распределить нагрузку от колесницы и людей на шею и плечи лошади. а не только шею, как это было сейчас. Уже этим я планировал усилить колесницы, поскольку эта доработка в конструкции была крайне минимальной. Также я приказал сшить несколько флагов, с вышитыми на них привычными для египтян образами голов богов Амона, Ра, Сета и Птаха, а также такие же, но с римскими цифрами под ними, для каждого из десятка колесниц, которые составляли в бою одну силовую единицу, действующую строго вместе. Свой флаг с головой льва получил из сотни пеших нубийцев, У них так вообще значилась гордая цифра 1 по причине уникальности представленного отряда. Но зато их выучка и слаженность могли дать фору любому сдешнему подразделению. Когда я показывал вождям новые навыки построения или перестроения, заставляя заучивать к ним соответствующие команды, они всё запоминали быстро и затем тренировали это до автоматизма со всей сотней уже без меня. К сожалению, воинов было ещё слишком мало, да и наконечники копий оставляли желать лучшего. На это я планировал заменить после первой победы, развернув нормальное производство оружия для своего войска, а также запланированных для него улучшений. После прибытия и начала работы мастеров, все выстроились к ним за помощью. Первыми примчались возничие, когда Хамут был проверен на первой колеснице, показав отличный результат. Захлёбывающиеся от восторга парни махали руками и посматривая в мою сторону, рассказывали всем, что теперь лучше управлять колесницей, чем раньше, и кони стали меньше задыхаться. А от этого резвей скакать. Когда были переданы упряжи для первой десятки колесниц, я лично вышел посмотреть, как они тренируются, показывая новые возможности под завистливыми взглядами тех, кого данное нововведение пока не коснулось. Мастеров хоть и прибыло с десяток, но сразу такое большое количество колесниц, понятное дело, было невозможно переделать. А потом я отправился в кузню и, встав за горн, поправил одну из отлёток заранее заготовок подковы из бронзы. А также ухнали для её крепления к копыту. Попросив провести ко мне коня, я долго примеривал к копыту новые изделия, походу вспоминая детали. Мама любила лошадей. У нас в усобняке для них была даже устроена конюшня, так что об уходе за ними я знал не понаслышке. Заброкавав первый вариант, я взял второй и снова померил его к копыту коня. Но и он меня не устроил. Чем больше я примерял заготовки, к которых отлились десяток тем больше вспоминал, как правильно должна выглядеть подкова, и тем лучше был следующий результат от ливки и проковки. Финальное изделие, получившееся только через несколько дней, так сильно меня порадовали, что полностью устроили моего внутреннего эстета качеством исполнения. Закончив работу, я приказал снова привести и удерживать коня, который сначала пугался от того, что я пытаюсь сделать что-то с его ногами, но потом более спокойно на меня реагировал. Так что удалось подковать и его, и соседа по связке. Следующим утром мы всё это ещё и опробовали. Военные при этом всё время думали, что подковы слетят при быстром беге. Но один заезд, потом другой, когда колесница с подкованными конями была быстрее многих, заставили их задумчиво смотреть на меня, а также переглядываться между собой. Металло на всех коней у меня понятное дела не было, поэтому я разрешил военным самим выбрать лучшие колесницы, которых очุстлевят подковами. Споров и криков было на несколько дней. Но наконец мне принесли финальные списки из десяти счелифчиков. А задача в работе кузнецов, чтобы сделали подкову для двадцати коней, я оставил их одних. Опытным людям достаточно было показать финальный образец, и при готовых отлёвных формах они тут же стали клепать по его подобию варианты даже лучше, чем мои, поскольку новая кузня, а главное мехи их покорили. Рабочие говорили, сами обычно используют ножные мехи для того, чтобы раздуть угли. Их слова меня заинтересовали. Я не знал, что в древности они были известны. Попросил показать и был весьма удивлён, когда их принесли и продемонстрировали в работе. Просто два кожаных бордюка с верёвочками, на которые поочерёдно наступал один из мастеров, нагнетая воздух. Мои меха хоть и весьма простые, были всё равно технологичнее этих. Поэтому-то они и показались им необыкновенным даром богов, поскольку подобных не использовал никто, кого они знали. обравдов их новостью, что так оно и есть, это и правда Дарбогов. Я освалил на них всё остальное производство для починки снаряжения, а сам стал вспоминать, что ещё можно улучшить, пока не прибыли основные припасы от у Серамона. На вскидку приходила только одна идея сделать из коней меринов, но как к этому поступиться, я не знал, так что оставил отрезать им яйца после похода, проконсультировавшись предварительно с аналогами ветеринаров, которые имелись в фивах. Про это мне рассказывали местные. Правда, почему-то при этом схватившись за низ живота и быстрым шагом от меня убежав. Поскольку на большее людей и мастеров не хватало, я было успокоился. Но тут стали прибывать ещё и ничего не понимающие, безоружные и низкорослые люди, которых сотнями стали завозить к нам на лодках. Это и были, видимо, обещанные мне визирем кочевники, без лошадей, одежды, оружия, просто голотьба какая-то, а не кочевники. Но пререкать я не стал. Эвериал построил моё чернокожее войско, сейчас выглядевшее много колоритнее, чем тогда, когда я увидел его впервые. Вот что, мои воины, они успешно шагало вдоль ширенги, затем поворачивалось и шёл обратно. Прибыло новое мясо, которое можно им нужно обучить. Я потыкал рукой в большую колышущуюся толпу кочевников, пока состоящую из 300 человек. Взгляды предвкушающие перевелись на новобранцев. Сотня это хорошо. 4 замечательно. Но ну, а тысяча это всё ещё недостаточно для легиона, продолжал я. А потому разбирайте себе по восемь человек в свою контубернию. Вы в ней назначаетесь старшим, разрешаю взять хлыст да подопорочнее, поскольку работы ему будет много. На лицах нубийцев расплылись ещё более широкие предвкушающие улыбки. А я надеюсь, вы помните, что я за всем слежу, немного утехамирил я их пыл. А потому на завтрашней утренней прогулке поведу вас и пополнения сам. Так мы посмотрим, как вы за ночь успеете с ними сладить. Вот уже эта новость была не слишком для них приятной, но воины молча стояли, ожидая моей команды. "Сегном деменити", гаркнул я, и они бросились к стоящим кочевникам, которые сначала не понимали, чего от них хотят, тёмнокожие и крепкие парни. Но те ударами древками копий быстро навели порядок. Когда я уходил дальше, позади оставлял крики и свист бичей. которые где-то быстро нашли мои чернокожие воины. Пожалуй, в Пендостане были бы мной сейчас довольны и в консульстве сразу выдали бы визу, слух пробормотал я. Всё, как они и мечтали, чёрные лупасят белых. Хотя, конечно, кочевников с большой натяжкой можно назвать белыми. Они всё же больше индоазиаты по внешности. Но пусть будут лучше белыми, чем чёрными, какими их пытались выставить всякие умники киноделы. Утром я сдержал обещание Вывел качающийся из стороны в сторону и ругающийся на двух языках между собой отряд и бодрым шагом отправился в саванну, не забыв при этом поприветствовать стражу, которая после прибытия ко мне военных и колесниц делала вид, что их тут нет по весьма понятной причине. Прогулка на целый день полностью удалась, поскольку когда я вернулся обратно с ними в поместье, за мной тащились большая часть полудохлые люди. Ну бийцам было хоть бы хны, они такое каждый день делали. А вот качавникам пришлось несладко. Как я понял, кто-то даже умер по ходу движения. На что я сказал, что смерть это неуважительная причина, чтобы отлынивать от марша. Так что их товарищи принесли в лагерь их трупы. Посчитав на этом своё участие и разминку законченными, я попрощался с мобийскими вождями, пожелав им хорошего вечера, и пошёл в дом, где слуги привычно стали наводить на меня красоту. Разумеется, мне теперь придётся постоянно контролировать, как идёт процесс первичного обучения. Но в этот раз хотя бы стало проще. Я был не один. Среди нубийцев быстро выделились лидеры, которых я поставил деканами в контубернии, одного из вождей центурионом, в получившуюся когорту, которая была чуть больше, чем в привычном виде после реформ, проведённых в римской армии Гаем Марием. Но ну, амине легатом был назначен старший вождь нубийцев, который пользовался у них самым большим авторитетом. Я пока решил не привлекать военных к слаживанию действий сотни пехоты. Колесницы пока были моим единственным ударным кулаком, так что они занимались сами. Здесь моя помощь была и мне нужна. Всё, что я немного привнёс, так это ввёл новую структуру управления войска, кроме флагов, добавив туда ещё гарнистов и сигнальщиков из молодых и сообразительных возниц, которых сам протестировал и отобрал, чтобы они могли быстро запоминать нужные сигналы. Первые гудели в большие горные команды, а вторые поднимали нужный флаг отряда, чтобы привлечь внимание их командиров к звуковому сигналу. Ведь сейчас у колесниц была, по сути, всего одна команда. Это вперёд. Отдав её, вы начальник полностью терял управление подразделением, поскольку пока они не возвращались с опустошёнными кольчанами обратно, им ничего нельзя было передать. Поэтому и пришлось собрать военный совет, на котором я объяснил свои идеи военным, которые после того, как себя прекрасно зарекомендовали Хмуты и Подковы, стали относиться к моим словам более внимательно, чем раньше. Ментои и Уй и Менхиперисене пообещали попробовать и это нововведение, а с вопросами прийти ко мне. Пока, кстати, не приходили. Но по постоянно разрывающим уши звукам горнов и дробному топоту коней, который был слышен даже в поместье, я догадывался, что двум опытным военным нужна была только идея и объяснение правил, а уж реализовать её они в состоянии были и сами, без меня. Ну или, по крайней мере, я на это надеялся. Поход покажет, кто и как тренировался. Ведь я и сам обладал только теоретическими знаниями. Не скажешь же, что знания истории и игра в Civilization 4 давали мне какие-то преимущества перед военными, которые участвовали ни в одной реальной битве. Собственно говоря, поэтому я и не давал никаких более сложных построений или взаимодействия пехоты с колесницами, поскольку хотел посмотреть, как это вообще всё будет работать в реальном бою. Это может, все мои нововведения хрень полная, и пусть воюют, как воевали раньше. Как мне повезло иметь у себя кадров военных, я понял тогда, когда вместе с новыми рекрутами стало прибывать ещё и вооружение о царях от царя Хатшепсут, отправленное египтянам. О том, что это именно он поучаствовал в его отправке, можно было судить по качеству. Никакой гнили или небрежности. Всё аккуратно упакованное и готовое к употреблению. Всё это быстро под командованием Ментуи Уи и его военачальников распределялось между колесницами и пехотой, заменяя щиты, копья, луки на единый вид. Всё старое шло в обоз с целью дальнейшего использования, если что-то сломается или потеряется, из нового. Не выбрасывалось вообще ничего. Всё, что оставалось делать мне так это наблюдать, как армия живёт своей жизнью, формируя большой обоз, нанимая пастухов, чтобы гнали позади войска стада животных, заготавливали вяленое мясо и прочее, прочее. Мне отчётливо становилось понятно, глядя на всё это, что сам бы я не справился. Это в этой игре было всё просто. Вышел юнит из казармы И всё, управляемо, и никаких проблем отправляя куда нужно. Естепит он не просит. Реальность же была совершенно иной. На небольшое войско в 150 колесницы под 1000 пехоты потребовался небольшой обоз с запасами еды и вооружения, стрелами, дротиками и прочим. Так что я с ужасом думал, сколько же всего нужно будет для одного легиона, когда я его наконец соберу. Хотя, конечно, без доспехов, шлемов, пилумов, скутумов и гладиусов мой легион сейчас больше походил на греческую фалангу. Но я не унывал, прекрасно понимая, что не всё можно сделать за один день. История с изготовлением серпов меня научила терпению и главному пониманию, что в этом времени любой технологический процесс будет проходить очень медленно и с большими трудозатратами. С этим я уже точно смирился. Мой царь. Ко мне подошёл с поклоном Минмос. Мы будем готовы выступить уже через 3 дня. Разведка выступила сегодня. Она поднимается на юг к первому порогу на лодках. Мы же отправимся вдоль реки, и там с ней вы соединимся. Спасибо, Минмас, кивнул я. Попроси у их мира поставить нам шатёр в отдалении от всех, обеспечить едой и питьём. И собери всех главных военачальников. Нам нужно будет поговорить, прежде чем мы выступим. Минмас внимательно посмотрел на меня, но поклонился и, повернувшись, пошёл искать управляющего, который, если и спал за эти дни, то наверняка стоя и урывками. Я представлял себе, какой объём работы делал он сейчас. Поэтому наверняка будет рад, когда толпа вечно голодных мужиков наконец уберётся из бывшего некогда тихого и спокойного местечка. Когда моё пожелание было выполнено, а вокруг шатра в отдалении расставлена охрана, я подъехал к нему на колеснице и, отдав поводья Миримаату, попросил его подождать. Также в отдалении, проследив взглядом, чтобы нам больше никто не помешал, я вошёл в шатёр. Находившиеся там военные в составе 8 человек поднялись и поклонились мне. Мен нас привёл действительно только тех, кто мог принимать решения за всех. Садитесь, показал я рукой, сам оставшись стоять. Пройдя вдоль стола, я задумчиво посмотрел на взрослых, сильных и уверенных в себе мужчин, которым, хоть и был в весьма хороших физических кондициях, снова вернув себе форму атлета, всё же наверняка казался не слишком разбирающимся в местных реалиях богом. Поэтому я изменил начальную речь и, остановившись, обратился к ним: "Понимаю, Многим кое-что обо мне уже рассказали те, кто познакомился со мной раньше. Но я решил, что мне от вас, рискнувших всем и перешедшим на сторону царя Менхипера, скрывать нечего. Я Бог Монту по просьбе своего отца Бога Амона временно нахожусь в теле вашего царя Менхипера, пока он отдыхает и веселится на полях Иалу. Взгляды людей не сильно изменились. Видимо, Минмос и Иамониджх давно поставили их в известность относительно данного факта. Но то, что я рассказал об этом сам, им явно понравилось. Я не знаю времени, когда он вернётся. Когда я недавно говорил с богом Асерисом, тот сказал, что он не сильно торопится обратно. Глаза у некоторых воинов выпучились. Похоже, об этом факте они ещё не знали. Открывшись вам, продолжил я, пока они изумлённо переглядывались. Также хочу предупредить, что не всегда понимаю мотивацию людей. Их поступки а также некоторые слова или географические топонимы. Поэтому и собрал вас всех здесь с полным пониманием того, что информация обо мне дальше этого шатра никуда не уйдёт, а также что вы терпиме и станете относиться, если я буду чего-то не знать и вас спрашивать об этом. С этим, я думаю, вопросов нет ни у кого. Напомню, что обычным людям не нужно знать, кто я на самом деле. Все молча покивали. Теперь перейдём к вам. Я знаю, что люди трудятся и работают не за просто так, так что значительно упрощу взаимопонимание между нами. Спросив, что вы хотели бы получить от царя Менхипера, если бы он был здесь. Можете не стесняться. Я ему в случае возвращения передам все наши договорённости как свершившийся факт. Не думаю, что он станет оспаривать решение бога. Военные снова переглянулись. Постановка вопроса была для них непривычна, но одно то, что они могли говорить со мной свободно, их явно подкупало. Бохманто обратился ко мне Минмос, но я поднял руку, прерывая: чтобы не пугать людей, не посвящённых в эту тайну, больше не называйте этого имени. Для вас и для всех я царь Менхиперра. Он низко склонил голову. Как скажете, мой царь. Я показал жестом, что теперь он может продолжить. Не секрет. Минмос посмотрел на своих знакомых и близких друзей. Кастовое неравенство пользуется уважением в нашем государстве. Но к нашему большому, к сожалению, не в мирное время. Цариха Хатшепсут, да хранят её боги, организовывает военные походы для подавления мятежей, но большая часть её правления это время мира и дипломатии. Я покивал, поощряя его продолжать. Мы готовы служить тебе, царь, всем сердцем, но у нас есть надежда, что воинская каста получит более почётные, чем сейчас, места в будущей структуре твоего царства. Каким образом вы это видите? Поинтересовался я. Нам нужно больше земель для того, чтобы прокормить семей и животных, ответил за него Мин Туйуи. Содержать колесницы очень дорого, и если у нас нет походов и как следствие добычи, всё ложится на наши плечи. Я сразу понял, чего они хотят. Вот только мои мысли были далеки от того, чтобы организовывать вместо власти жрецов и чиновников, а также намархов на местах, ещё и власть военной аристократии. Настолько идиотом я не был. Но говорить им, что у меня другие взгляды на эту проблему, я, разумеется, не стал, ответив в обтекаемой форме. Я понимаю ваши беды и берусь решить эту проблему так, чтобы воинское сословие заняло достойное место в новом царстве. Воины повеселели, на их лицах появились улыбки. Первые шаги для этого я сделаю после этого похода, если он, разумеется, будет удачным. Слегка замотивировал я их. Поэтому ещё раз повторю, чего я жду от вас. Безпрекословного выполнения моих распоряжений, даже если они покажутся вам странными и непонятными, за отказ или саботаж будут жестокие кары. Это я вам тоже честно и открыто обещаю. Мы готовы служить тебе, царь. Все подняли славок и низко мне поклонились. Тогда заканчивайте приготовление. Я хочу посмотреть, как вы сражаетесь, Пафос насказал я, и мы закончили заседание военного совета, выходя на оружу. Все настоявшие в охране с любопытством и жадностью осматривались в лица своих военачальников, пытаясь в них разглядеть, о чём был наш разговор. Ко мне же подъехал Миримаг, и я, попрощавшись с военными, поехал обратно к себе. "Давай проедемся", попросил я его, видя, что он прёт к поместью. Парень удивился, но ничего не сказав, повернул колесницу в сторону саванны. За суетой и приготовлениями к походу я забыл расспросить вас, Бенермирут, о случившемся. сказал я, когда мы неспеша ехали по утоптанной сотнями коней дороге. Меримат задумался и ответил: "Мы с ним обсуждали это, но по прошествии такого времени к обоим пришло понимание, что мы не нужны были похитителям. Все их вопросы были только о тебе, мой царь. Я под пытками рассказал всё, что знал". Он оказался более стойким. Последнюю фразу он произнёс спокойно, посмотрев на меня, ожидая реакции, что прошлый раз, что сегодня говорю. Я похлопал его по руке, держащей поводё. Ты жив, а это главное для меня, и царя Манхипера. Поэтому тебе и Бенермируту нечего стыдиться. Ясно, что всё внешнее спокойствие парня было всего лишь бравадой передо мной, поскольку после моих слов он резко сутулился и отвернулся. Не переживай, я лично прибью гвоздями этого педаса джухутика к двери его дома и попрошу солдат попрактиковаться в стрельбе. Пообещал ему я только чтобы поддержать Не видя ответа, я продолжил. Поэтому хочу спросить, вы, сбенирмирутом, идёте со мной в поход? Мы думали, что после случившегося твоё величество не захочет нас видеть рядом с собой. Меримат повернулся ко мне, и на его глазах я увидел слёзы. "Передай воспитателю, что мы выходим, даже если он не успеет собраться", проворчал я, свяжем и погрузив в обоз. Меримат улыбнулся. Было видно, что этот разговор здорово помог ему разрешить свой внутренний конфликт. Поскольку он явно считал, что рассказав обо мне врагам, таким образом предал царя Менхипера, сейчас же было видно, что ему стало значительно проще смотреть мне в глаза. Вот ты думай лучше о том, что ты мы возница, и не скинь меня в бою с колесницы, хмыкнул я. А парень горячо заверил меня, что всегда будет выбирать самую безопасную дорогу. Если честно, меня эти колесницы немного раздражали, поскольку обладая множеством плюсов, также имели массу минусов. Во-первых, требовались два очень подготовленных человека для их использования. Возница так вообще готовился управлять ими с детства. Во-вторых, применение их было весьма ограничено только местным регионом с его обширными относительно ровными саваннами и пустынями. Ни в какое даже мелкий густой кустарник или горную местность с колесницами было не въехать. Ну и третье, самое главное стоимость снаряжения и подготовки, лошадей, людей, а также самой повозки была реально огромной по местным меркам. В моих планах было перетискать колесницы на конницу, но вот только проблема крылась в том, что местные лошади были размером чуть больше пони и просто физически не могли нести на своей спине одаспешенного воина. Никому из местных, кого я спрашивал, в голову не приходило использовать их как-то ещё, кроме как в качестве тягловой силы для колесниц. Нет, некоторые кочевые племена, по заверениям военных, ездили верхом, перегоняя стада, но никто так не воевал. "Твоё величество", обратился ко мне Миримат, прерывая мои мысли. А почему ты не заведёшь себе наложницу? Даже ту, что подарил отец твой отдал рех миру. Простой вопрос поставил меня в тупик. Секса молодому организму, разумеется, хотелось, но ударный труд, занятия спортом, пробежки, а также заботы по поместью и людям как-то отодвигали подобные мысли на задний план. Кроме того, мысли о Маше иногда меня всё же посещали, но главная проблема была в том, что я боялся заразиться чем-то половым путём. Есть тут такие болезни или нет, я не знал. Задавать подобные вопросы пока было особо некому. Видя, что Миримат с любопытством ждёт от меня ответа, я сказал первое, что пришло в голову. Не нашёл пока женщина достойной бога, пожал о плечами. Ну как только так сразу не сомневайся, он улыбнулся. Этот ответ был простой и понятный. Как насчёт тебя? поинтересовался я. Парень сначала растерялся, но потом опомнился. А, да, вспохватился он. Манхипера это знал, а не ты, Богмонту. Я помолвлен с 10 лет с девушкой из одной знатной семьи. Мы иногда даже подарки друг другу отправляем. Ждём, когда нам можно будет вступить в брак. Она тебе нравится? поинтересовался я, поскольку институт брака в древнем Египте превосходил на голову то, что в этой области было в современном мире под влиянием турков и арабов. Женщины здесь и сейчас были эмансипированы настолько, что могли получать наследство оставшееся от мужа. могли подать на развод, могли самостоятельно без мужчины управлять хозяйством. В общем, всё то, о чём потом многие века после династии фараонов египетские женщины могли только мечтать. Не особо, Миримат пожал плечами. Но отец пообещал мне, что если я встречу ту, которую полюблю, то главной женой, конечно, будет Нефтида, а моя любовь войдёт в наш дом второй женой или наложницей, в зависимости от положения её семьи и сословия. Весьма логично, согласился я. И продолжил спрашивать его об избраннице, с которой он сам редко виделся. Этим я окончательно заставил его отвлечься от гнетущих мыслей, и в поместье вернулся с полностью довольным и счастливым юношей. Теперь хоть не стоило переживать из-за того, что он задумавшись о моём отношении, перевернёт нас где-то по дороге.